Даже заведомые, личные, недавние враги новой императрицы стремились завербовать себе фавор и случай при новом дворе. Екатерина в эти дни написала новому своему секретарю Елагину. Ферфильич, сказывал ли ты Елизавете Воронцовой родственникам, чтобы она во дворец не размахнулась? А то, боюсь, к общему соблазну завтра прилетит. Имеешь сказать моим камергерам Лосунскому и Рославлевым, что понеже они мне помогли взойти на престол, для поправления порядков в отечестве своем, я надеюсь, они без прискорбия примут мой ответ об отказе в пособиях. А что действительная невозможность раздавать ныне деньги, тому ты сам свидетель очевидный. Хвалебная Ода Ломоносова в честь новой императрицы была принята холодно. Ее нашли слишком откровенную и смелую, и почти о ней не говорили. Предметом общих разговоров Петербурга стал объявленный на сентябрь того же 1762 года отъезд императрицы и двора на коронацию в Москву. Мирович был ошеломлен, раздавлен нежданно-негаданно произошедшими вокруг него событиями. Все планы, надежды, все его смелые предположения были опрокинуты, разбиты в дребезги. Снова и снова он казнил себя в бессильном негодовании за упущенные возможности. Я. Один и я во всем виноват. Не сумел предупредить печальной участи императора. Галштинца злого испугался. Мямля. «Не умел лично и в должный момент доложить Петру Федоровичу о затеваемых против него ковах, и несчастного узника я предал. «Как бы они забегали, когда бы я выставил в тылу у победителей его мстящий фантом, вырвав его из мрака в этой сумятице!» «Теперь уж принц верно безвозвратно и навсегда увезен, скрыт и заточен». Проклятая судьба! Зачем я крикнул им о колесе на мосту у Лигова? Доля ты каторжная, злая. Да когда ж ты будешь ласковой матерью, а не бьющей злою мачехой?»